Объясняя это странное явление, находим две причины, его вызвавшие одну политическую, другую хозяйственную. Царствование Екатерины началось с многочисленными местными восстаниями крестьян, которые скоро слились в один громадный пугачевский мятеж. Напуганное этими мятежами, дворянство долго после все жалость по городам к своей властной братье-губернаторам и исправникам.